Заостренный кончик карандаша тихо хрустнул, а сам карандаш был отброшен рукой раздраженного следователя в сторону. Черт бы вас побрал! А теперь скажите мне, Гурский, вам знакомы эти женщины? Следователь рассыпал на столе веером фотографии убитых женщин. Алик на мгновение зажмурился. Нервно облизал губы и только потом посмотрел на фотографии, после чего, тяжело вздохнув, помотал головой. «Нет, кроме Аллы и Марианны я больше никого здесь не узнаю». «Хорошо», — сказал следователь, резко вставая из-за стола. «Можете пока идти. Пока». Гурский поднялся со своего места, взял подписанный следователем пропуск и, тяжело волоча ноги, направился к двери. Он ушел, не прощаясь и не оглядываясь. А Наполеонову что-то не давало покоя. Он не мог понять, что. Какое-то слово, проскользнувшая мысль или неосознанное ощущение несостыковки. Вот только в чем. Он прошелся взад-вперед по кабинету и решил, что сегодня поедет к Мирославе. Возможно, во время беседы с ней его смутные ощущения прояснятся. А сейчас он решил съездить в театр, где ему удалось до начала спектакля выловить и Очковую, и Трофимова. Ольга Очковая сразу вспомнила, что ей действительно подарили для сына большого плюшевого медведя. Он до сих пор является одной из самых любимых игрушек малыша. Имени дарителя она не помнит, но у нее сохранилась визитка, которая была прикреплена к подарку. «Вот как!» — заинтересовался следователь. — Вы что же, храните все визитки, которые вам вручают? — Не то чтобы все, — усмехнулась актриса, — но только те, что связаны с особыми случаями. — А это был особый случай. — Ну, конечно же, — сплеснула она руками. — Моему сыну исполнилось тогда полгода, и он получил огромного медведя от одного из поклонников моего таланта. И учтите, этот мишка по нашим временам стоит хороших денег. «Ну и что?» — спокойно спросил следователь. «А то», — парировала актриса, — «что подарил его не олигарх, а человек, честно зарабатывающий свои деньги. Это говорит о том, что люди ценят меня как актрису». «А с чего вы решили, что это был не олигарх?» Очковая посмотрела на него с жалостью, как смотрит на недотепу, и ответила. «Олигарха я бы точно запомнила». «От человека, высоко ценящего ваше искусство, вы запомните, не удосужились?» Она виновата, пожала плечами. Просто он был невыразительный, такой, как все. И потом я была тогда завалена подарками, осознала все до конца, только когда их разбирала. «Хорошо, Ольга Сергеевна, но, надеюсь, вы мне отдадите его визитку?» «Отдам». ответила актриса холодно. «Но я, в свою очередь, смею надеяться, что вы мне ее потом вернете», добавила она чопорно, обдав следователя ледяным взглядом. «Все непременно», — ответил он ей в тон. Когда очковая гордо уплыла прочь, Наполеонов отыскал Трофимова Иван, Павловича, сунул ему под нос удостоверения. Тот отмахнулся. «У нас уже все вас в лицо знают, скоро будете родственником». «Не хотелось бы», — вздохнул Наполеонов и спросил. «Иван Павлович, вам когда-нибудь кто-нибудь из поклонников вашего таланта дарил трубку?» «Трубку? Да, припоминаю. Было дело, какой-то чудик подарил мне трубку, когда я играл при притом дорогую, очень хорошего качества». «А где она сейчас?» «Трубка?» «Дома. Я вообще-то не курю, лежит как сувенир. А тогда я даже использовал ее как реквизит во время спектакля». «Вы не помните человека, подарившего ее вам?» «Запомнил ли я его?» — задумчиво проговорил актер. «Если честно, то нет». «Трубка лежала в букете гладиолусов». «Точно». Я запомнил этот букет только потому, что цветы были фиолетового цвета. Я тогда невольно вспомнил о кляксах в своих ученических тетрадях, и меня передернуло. Наполеонов хмыкнул. «Да-да, молодой человек, в те времена, когда я учился в школе, мы еще макали перьевые ручки в чернильницы, и в тетрадях нередко появлялись кляксы. Мы тогда не то что о компьютерах, а о шариковых ручках еще не знали». Шура покивал головой, вспомнив смешные мультфильмы про кляксы, которые смотрел в детстве. Он поблагодарил актера и покинул театр. Когда он выходил, раздался первый звонок. Еще немного, и в зале погаснет свет, а на сцене под светом рампы оживут истории чужой, чаще всего выдуманной жизни, но от этого не менее притягательные и завораживающие. если, конечно, их представляют по-настоящему талантливые актеры, как, например, Марианна Завадская, которая, увы, больше никогда не выйдет на сцену. Вечерняя прохлада слегка охладила успевшее наполниться грустью сердце Наполеонова. Он сто раз говорил себе, что дело следователя не сострадать жертвам, а искать преступников. Разумом он это понимал, Но глупое сердце то и дело щемило от боли. В коттеджном поселке уже вовсю пели птицы. Да и чего им не петь, кругом сады и лес не так уж далеко. Раздолье не то что в каменных джунглях города, где весной черемуха изо всех сил пытается перебить своим ароматом запаха бензина, а зеленые листья тополей заслоняют окна домов от пыли. Устал как собака — сказал Шура и почему-то одарил выразительным взглядом кота, развалившегося в кресле. Дон никак не отреагировал на выпад следователя, и Наполеонов обиженно отвернулся. «Как прошел день?» — спросила Мирослава, улыбнувшись. «Расскажу, если накормить». Подруга детства подхватила его под локоток и потащила на кухню, где священно действовал Марис Миндаугас. «Зачем вы его сюда привели?» — спросил он Мирославу. Чтобы у него закружилась голова от запахов. Марис нагрузил блюдами удобный столик на колесиках и скомандовал «в столовую». Шура съел полную тарелку куриного супа и половину жареной камбалы с гарниром из тушеных овощей. Утешился куском торта, который запил чаем и заметно посветлел лицом. «Метод Бабы-Яги работает безотказно», — подмигнула Мирослава Марису. Словно в подтверждении ее слов, Шура обратил к ней умиротворенное лицо и проговорил со смиренным терпением. «Значит, так». Волгина и Миндаугас сосредоточили все свое внимание на рассказе следователя. «Значит, Гурский сумел дать тебе исчерпывающее объяснение». Исчерпывающее, не исчерпывающие, вздохнул Шура, но большая часть его слов подтвердилась. — Очковая пообещала отдать тебе визитку? — Да, завтра пошлю за ней кого-нибудь из оперативников. — Знаешь, Шура, а я не помню эту актрису. — Она играла в служебном романе Ольгу, — сказал Марис. А ты откуда знаешь? — удивилась Мирослава. Я видел постановку в интернете. Хотел посмотреть, какова на сцене Марианна Завадская. Она там как раз играла директора. И как играла? Отлично. А очковая? Тоже неплохо. Ярослава постучала по полу носком своей домашней туфли леопардового окраса и проговорила задумчиво. Я никогда не могла понять... «Почему все жалели и защищали Ольгу?» «В смысле?» — удивился Шура. «Но она же просто терроризировала женатого мужчину своими любовными письмами». «А тебе жаль Самохвалова?» — хмыкнул Наполеонов. «Нет, он, конечно, тот еще фрукт. И все-таки в этом случае он заслуживает сочувствия, а вовсе не она». «Возможно, возможно», — улыбнулся Шура. А ты только представь, ты счастливый, женат, у тебя все превосходно, и вдруг из прошлого, нежданно-негаданно, выплывает бобенка, отправившая мужа-язвенника на курорт, и начинает тебя домогаться со страшной силой. Что бы ты делал? Послал бы ее подальше, невольно вырвалась у Шуры. Что, собственно, и сделал Самохвалов, попытавшийся перед этим вежливо достучаться до ее здравого смысла. Мне не приходило в голову посмотреть на ситуацию с такой точки зрения. Но согласись, что я права. Ну, Марис, ты чего молчишь? Мирослава толкнула Миндаугаса тихонько локтем в бок. Я думаю, что мужчине приходится несладко, если он оказывается в подобной ситуации, осторожно ответил Марис. «Кому не знать об этом, как нашему неотразимому красавцу-викингу?» — хмыкнул Шура. «Ему-то точно бабы проходы не дают». Под тени, промелькнувшей по лицу Мариса, Мирослава догадалась, что эта тема ему неприятна, и проговорила. «Ты, Наполеонов, не прибедняйся. Знаем мы, как ты бегаешь от девушек, которых тебе мама сватает Все-все, молчу». засмеялся Шура и поднял руки в знак того, что сдается на милость победителя. На следующее утро Мирослава поднялась так же рано, как Наполеонов, и вместе с ним отправилась в город, надеясь застать дома бывшего мужа Надежды Королевой, Бориса. Она позвонила ему из машины, уже подъехав к его дому, и коротко изложила ситуацию. «Значит, вы уже внизу?» — спросил он. Ей показалось, что он подошел к окну, чтобы взглянуть на ее машину. «Да», — сказала Мирослава, — «сижу в Волге и разговариваю с вами». Он хмыкнул. «Ладно, поднимайтесь, но учтите, у вас 45 минут, после чего я выезжаю на работу». «Этого более чем достаточно», — проговорила она, покинула салон и поспешила в подъезд, дверь которого открылась, едва она набрала номер квартиры на домофоне. Поднявшись на нужный этаж, детектив заметила, что дверь квартиры приоткрыта. «Заходите!» — донес из-за нее мужской голос, который она недавно слышала по телефону. Мирослава осторожно толкнула дверь, и нос к носу столкнулась с высоким худощавым мужчиной. На вид ему было около сорока лет. На нем был халат, расписанный восточным орнаментом, из-под него виднелись пижамные штаны. Светлые волосы обрамляли удлинённое лицо со спокойными серыми глазами. «Извините», — сказал он весело, — «у меня кофе убежал». Запах убежавшего кофе уже добрался и до прихожей. «Но он убежал не весь», — сказал мужчина, — «так что идемте на кухню. Я только что позавтракал, а кофе попьем вместе». Мирослава кофе не любила, но возражать не стала и последовала за хозяином. Он усадил ее на угловой диван, разлил кофе, подвинул поближе к гости сыр, масло, хлеб. «Спасибо», — улыбнулась Мирослава, — «но я просто выпью кофе». «Как во Франции. Без ничего», — подмигнул он. «Примерно так, Борис». Евгеньич, подсказал он, — «но можно просто Борис». «А меня можно просто Мирослава», — сказала она, не сводя глаз с его лица. «Я пришла к вам из-за случившегося с вашей бывшей женой». «Да, я догадался», — ответил он, став серьезным. «Кто вам сообщил?» «Никто. Я увидел по телевизору и позвонил соседке, она подтвердила. Хотя я и так догадался, что это Надя». «А кому именно вы звонили?» Мирослава помнила, что в квартиру тетки Королева переехал уже будучи разведенной. Зинаиде Корочкиной. «Вы знакомы с ней?» «Лично нет. Но мой племяш занимается в одной секции с ее сыном Матвеем. Он заходит время от времени к ним домой и рассказал мне, что тетя Надя живет в этом же подъезде и еще вдобавок преподает английский у Матвея». «Все это хорошо бы проверить», — подумала Мирослава, а вслух спросила. «А вы когда-нибудь бывали в этой квартире?» — Бывал, — ответил Борис, — раз, два или три. — То есть вы поддерживали отношения со своей бывшей женой? — Нет, никаких отношений мы с Надей после развода не поддерживали. — Но как же? — Я бывал там еще до развода. В качестве мужа Нади, приходил с женой в гости к ее тетке. — И какие у вас были отношения с Зоей Ивановной Сахновой? Он пожал плечами. «Нормальный. А с ее сыном? Я его никогда не видел, и сама Зоя Ивановна не упоминала о нем. «Скажите, Борис, почему вы расстались с Надей?» Он бросил на нее пристальный взгляд и только потом тихо проговорил. Это было ее решение. Но что ее подтолкнуло к этому? Он усмехнулся. «Вы ей изменяли?» «Шутите?» — снова усмехнулся Борис Евгеньевич. «Нет, почему же?» «Нет, я не изменял надя не пил, не курил и ничего прочего не делал». «Но должна же быть какая-то причина». «Должна», — согласился он. «Но я не знаю, как вам объяснить». «А вы попробуйте?» Видите ли, Надя считала, что достойна лучшего мужа. «Олигарха, что ли?» — невольно улыбнулась Мирослава. «Вот-вот, что-то в этом роде», — подхватил Борис. А я зарабатывал недостаточно для того, чтобы купить ей усадьбу, кадиллак и возить ее на Канары». «И что, она нашла такого мужчину?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Не интересовался. По крайней мере, она стремилась к этому». «А еще что-нибудь было?» Не знаю, важно ли это, но Надя все время была недовольна не только мной, но и собой, своей внутренней жизнью. Она даже на курс ходила, не помню точно, как они назывались. Он щелкнул пальцами. Что-то типа «Как стать суперженщиной. И что помогло? Наверное, ведь в итоге она решила разойтись со мной как с мужчиной, не соответствующим ее мечте. «А что вы?» «Я...» — он виновато улыбнулся. «Я ребенка хотел». А надежда?» «Ни в какую». Ярослава посмотрела на Бориса Королёва, сжимающего обеими руками чашку кофе, так словно он надеялся согреться и спросила. «А вам удалось найти женщину своей мечты?» «Да», — сказал он и грустно вздохнул. «Но теперь дело во мне». Разглядев немой вопрос в глазах Мирославы, он неожиданно признался. «Есть девушка, которую я очень люблю, но я боюсь... Чего? Вдруг впоследствии она тоже сочтет меня недостойным?» «Глупости. Вы уже взрослый мужчина. Просто поговорите со своей девушкой, выясните, чего она хочет от вас и от жизни. Что, вот так вот прямо в лоб?» Естественно, если вы станете ходить вокруг да около, то так и будете один куковать. — А ведь вы правы, — улыбнулся он. — Спасибо. — За что? — За добрый совет. Она лукаво посмотрела на него и сказала. — Вы, конечно, извините меня, Борис Евгеньевич, но вам бы не совет, а хорошего пинка дать для ускорения. Он посмотрел на нее удивленно и вдруг громко расхохотался. Уже дойдя до двери, Мирослава услышала голос Королёва. — Считайте, что вы мне его уже дали, спасибо. — Да не за что. Ивана Маркеловича Семидужного Мирослава застала дома. Здесь же были его внучка Кира и ее парень Андрей. Кира сразу же накрыла чайный столик в гостиной и принялась подчивать детективы пирожками с ливером и картошкой. Мирослава сделала пару глотков крепкого чая и сказала, что ей нужно поговорить с Иваном Маркеловичем. «Ой, какая же я балда!» — воскликнула Кира. «Мы же с Андрюхой вам мешаем». Девушка подхватила парня под руку и подтащила в сторону двери. «Нет, Кира», — остановила ее Волгина. «Вы мне совсем не мешаете. Может быть, даже поможете». «Да», — спросила Кира и пихнула парня на прежнее место на диване. «Садись, Андрюха». он не проронил ни слова, только посопел и, приподнявшись, утянул с тарелки пирожок. Кира посмотрела на него укоризненно. Вероятно, парень уже был накормлен до отвала. Мирослава повернулась к смирно сидевшему семидужному и спросила. «Иван Маркелович, вы часто оставляете свой сотовый без присмотра?» «Вроде нет», — ответил сторож неуверенно. «Он еще та растеряха!» махнула рукой Кира. «То есть, если за вами следили, то могли заметить, что вы оставляете сотовый без присмотра?» «Кому надо за мной следить?» — изумился сторож. «Этого мы пока не знаем», — ответила Мирослава. «Если кто-то задался целью просмотреть телефон деда, то он вполне мог это сделать», — решительно заявила Кира. Иван Маркелович сокрушенно вздохнул, А Андрей утянул еще один пирожок. После этого Кира накрыла тарелку салфеткой и отодвинула ее настолько, что Андрею пришлось бы не только встать с места, но и обойти столик, чтобы взять еще пирожок. «Кира», — обратилась Мирослава к девушке, «вы удивились, когда ночью дед позвонил вам?» «Вообще-то да», — сказала она. Мало того, что мы уже засыпали, так дед еще стал выговаривать сердито, что ждет меня на каком-то углу уже битый час. Я спрашиваю, зачем? Он говорит, что я его сама просила, так как потеряла ключ. Странно, правда? Я пересказал Андрюхе, накивнула на своего парня, а он мне сказал, что теперь развелось полно мошенников и надо настропалить деда, чтобы держал ухо востро. «Мы же тогда еще ничего не знали про убийство в бане», — вставил молчавший до этого Андрей. «Когда узнали, перепугались, купили деду другой телефон, поменяли номер». «Но как за ним уследишь?» — вздохнула Кира. «Опять где-нибудь оставит, без присмотра». «Я думаю, что опасности конкретно для Ивана Маркелчу нет и не было», — успокоила девушку Мирослава. «Преступнику просто нужно было выманить его из помещения бани». «Но кто же это мог быть?» — спросила Кира. «Тот, кто знал убитую», — подал голос Андрей. «Он прав», — подумала Мирослава. «Симоненко не была случайной жертвой. Ее заранее запланировали убить и убили. Маньяк не способен на такие сложные комбинации». В слух она ничего не стала говорить, просто поблагодарила присутствующих за помощь. Уже в дверях Кира спросила, «Если вы распутаете это дело, то скажите нам, кто убийца, а то как-то боязно», — добавила она. «Это такое громкое дело, что его результат вы узнаете из газет». Кира переступила с ноги на ногу, как медвежонок из мультика, но больше ни о чем не спросила. Два следующих дня Волгина посвятила слежке за бизнесменом Симоненко. Работа эта была нудная, требующая не только внимания, но и безграничного терпения. Мирослава не любила заниматься слежкой, но на этот раз решила никому ее не перепоручать и проследить за Симоненко самой. Ее усердие было вознаграждено. Оба дня бизнесмен встречался с одной и той же девушкой, некой Оксаной Владимировной Юрской. Имя, отчество и фамилию ей за определенную мзду охотно сообщила консьержка в доме, где проживала девушка. Она же сообщила ей, что точно знает, что квартиру Оксане купил Симоненко. Имея фото, адрес и фамилию, было нетрудно добыть информацию об Оксане. Девушка приехала из Житомира, подрабатывала сначала няней, потом моделью, встретила на одной из презентаций Симоненко, приглянулась ему и стала его любовницей. Позднее Мирослава узнала, что полиция тоже не дремала и выяснила, что у бизнесмена Симоненко молодая любовница, однако разводиться ради нее с женой Симоненко не планировал. Мирослава же не сомневалась, что девушка мечтала стать женой Самуила Семеновича, и можно предположить, что его нежелание разводиться могло подтолкнуть ее к действию. Хотя если бы все любовницы ликвидировали жен, дефицит мужского населения сошел бы на нет. Однако поговорить с Оксаной Владимировной Юрской не мешает. Главное правильно выбрать место и время. Пришлось потратить еще один день на слежку за Оксан. После долгого хождения по магазинам девушка зашла в небольшое уличное кафе, где заказала себе кофе и пару пирожных. Мирослава уверенно подошла к ее столику и села на свободный стул, заказала подошедшему официанту чай и пирожное. Едва он отошел, детектив повернулась к девушке, которая явно не понравилась ее бесцеремонность. «Вы Оксана Юрская», — скорее констатировала она, чем спросила. «Ну», — удивленно произнесла девушка. «Я детектив Мирослава Волгина». Взглянув мельком на удостоверение, Юрская фыркнула. «И что нужно от меня полиции?» «Поговорить. Об убитой жене Самуила». Она передернула плечами. «Скажу сразу, я тут ни при чем». «А кто при чём? А я почему знаю?» «Вы давно встречаетесь с Самуилом Семеновичем?» «Год уже», — равнодушно обронила Юрская. «Вы любите его?» «При чем здесь любовь?» — искренне удивилась молодая особа. «Предполагается, что если люди встречаются, то они неравнодушны друг к другу». Оксана не удержалась и громко фыркнула. «Вы прям как с луны свалились». «Но вас же что-то связывает?» «Конечно», — кивнула девушка. «Сомик платит за квартиру, шмотки и многое другое. Простите, кто?» — Сомик. Ну, Сумаил Семенович. — Понятно. А связывает вас, если я правильно поняла, его деньги. — Вы правильно поняли, — кивнула Оксана. — Вы хотели бы выйти замуж за Симоненко? — Не отказалась бы, — мечтательно проговорила девушка и тут же окатила детектива ледяным взглядом. — Только не вздумайте говорить, что у меня был мотив укокошить его жену. Но он ведь был. Шутите. Вы что, думаете, что теперь Сомик на мне женится? Разве нет? Конечно, нет. Мне даже, может быть, теперь хуже, вздохнула она. Чем же? Вы чего, такая наивная? Подозрительно спросил Юрская. Или притворяйтесь? Наивная. Едва заметно улыбнулась Мирослава. Оно и видно. «Объясняю для продвинутых. Сомик теперь возьмет себе молоденькую жену из чистеньких дочек-богатеньких, а меня по боку. В голосе девушки прозвучало искреннее огорчение. Мирослава поднялась из-за стола, оставила деньги за выпитый чай и съеденные пирожные. «Спасибо за компанию», — сказала она, — «и приятный разговор». Сразу после приватной беседы с Оксаной Она позвонила Симоненко и попросила его о встрече. «Какой еще к дьяволу частный детектив?» — раздраженно спросил он. «Наша встреча в ваших интересах, Самуил Семенович». «Вы что, угрожаете мне?» — проговорил он, насторожившись. «Ну что вы, ни в коем разе». «Хорошо, ждите меня через час на платной стоянке у колокольчика». «Возле детского магазина». — на всякий случай уточнила Мирослав. — Да. И он сразу отключился.